Глава первая «Я это сделала. Немыслимо просто. Невероятно!» – бормотала я, заставляя свои ноги передвигаться по земле. «Я его убила! Убила!» Кажется, асфальт проваливался от каждого движения. Либо у меня оказалось слишком мало сил на такой прыжок. «Да, я совершенно неопытная ведьма». Сейчас у меня есть всего две способности, и если я могла перемещаться в пространстве, то вот с предсказаниями дела обстояли просто отвратительно. «Я его убила», — повторила я, сама не понимая причины столь увлекательной беседы самой с собой. «Убила», — не унималась я и выдохнула. Квартира, в которой я жила в мире людей, располагалась в нескольких метрах от парка, куда я буквально вывалилась из портала. Хорошо уже наступали сумерки, и никто из прохожих не обратил внимания на странную девчонку, по побрякушками, возникшую из воздуха. «Черт бы подрал этого Хелварда!» — сыпала я проклятиями. Вампиру удалось сбить все мои ориентиры своим неожиданным поцелуем. «Кто вообще его просил слюнявить мой рот?» Из-за него приходится теперь тащиться пешком. Но поцелуй был незабываемым. Это факт. Добравшись до квартиры, рухнула прямо на пол. По моим подсчетам, отец не бросит врага умирать. Тем более, умирающего по моей вине. Да и с мамой мы все обсудили. Значит, Хелл уже должен заявиться сюда же. Папина кровь поможет вампиру, а амулет перенесет его в одну точку со мной. Принцу вампирской крови не с руки умирать на земле оборотней. Это грозит неминуемой войной двух великих держав. А поскольку я не собиралась развязывать войну, то выманила вампира за пределы наших территорий. Независимые земли для оборотней и вампиров – место обитания смертных людей. Несмотря на усталость, поняла, что улыбаюсь. Все почти получилось. Что ж... Пусть попробует приблизиться. Чертов упырь! Выдохнула я, с трудом добралась до кухни и залпом выпила стакан воды. Мне нужно всего несколько минут, чтобы восстановить силы, а потом вернуться к тщательно продуманному плану. Нет, я не собиралась соглашаться со своими видениями. Вампир никогда не получит меня или мои силы. Не в этой жизни точно.